Глава 50 Бабушка Дины явно очень любила свою внучку. В большой студии уместилось все: и огромная кровать, и мини-кухня со столом и стульями. Здесь было даже подобие гостиной, пара кресел и телевизор на полстены. А еще широкий подоконник, за которым можно сидеть с ноутбуком, а по бокам встроенные шкафы до потолка. Здесь точно проработал дизайнер. Толковый и очень дорогой. Здесь было все, чтобы спокойно жить, наслаждаясь комфортом. Вот только сейчас мне здесь было неуютно. Иди не тоже. Князева сидела в бежевом кресле, опустив голову на руки и молчала. Чувствую, придется мне первой начинать. Я никогда ничего у тебя не крала. Вообще ни у кого я не воровка. Наверное, мои слова звучали жалким оправданием, но я готова была повторять их снова и снова. Неожиданно для себя я поняла, что мне важно, чтобы Дина поверила. Я знаю, что не ты. Это все так отвратительно. Дина резко встала с кресла и, обхватив себя за плечи, подошла к окну. На улице ярко горели фонари, по дороге проносились машины. Было достаточно поздно для пробок. Я подумала о том, что надо бы успеть в общагу, но уходить, не выяснив отношения, мне совсем не хотелось. Это не просто Дина Князева. Это моя пылинка, которая за эти месяцы стала для меня самой близкой подругой. Такой, какой у меня не было. Но мне и в страшном сне не могло присниться, что ей окажется та, которую я терпеть не могла с нашей первой встречи. Знаешь, в смысле... Знаешь, кто мне подкинул твой кошелек? Знаю, но это не я, Ариадна. Я вздрогнула. Так странно было слышать от Дина мое имя в универсуме. И так стыдно за свои недавние обвинения. Но ведь это Лиза, да? Кто-то же должен был вытащить твой кошелек. Или все-таки Тонька? Не все так просто. Я пока не до конца уверена, знаю точно, что тебя хотели подставить. Но Лиза вряд ли действовала по указке твоей Самойловой. Вот этого я простить уже не могла. «Да как ты вообще можешь дружить с такой, как Лизон? Если ты действительно ста даст, то никогда бы не повелась на такую стерву. Да на ней же пробу негде ставить, она Лиза единственная, кого одобрил отец. Он ее выбрал». Я тихо сползла на Динину кровать. «В смысле выбрал? Тебе сколько лет?» Хотела рассмеяться, настолько бредово прозвучала отмазка князевой, но, заглянув в лицо Дины, удержалась и вспомнила Жюли. Дина обхватила себя руками и, глядя куда-то в стену, начала говорить. «Лиза, дочь папиного помощника, ты его видела сегодня, он мне вещи передавал. Знаешь, нам с Витькой с самого детства внушали, что друзей надо выбирать очень тщательно, что не с каждым можно дружить что с нами могут дружить из-за власти и денег наших родителей. Наверное, так и было. Тебе что, выбирали друзей? Нам обоим, да. А те, кто мне нравился, как-то сами собой исчезали. Никто долго не выдерживал. Я поняла, что папа прав. Я не умею выбирать друзей. Знаешь, это тяжело, когда люди уходят. Дина говорила своим обычным спокойным тоном, Но я слышала боль в ее голосе, которую она явно не хотела показывать. Наверное, я бы и не заметила, не зная, что передо мной пылинка, затравленная своим отцом и с целым букетом комплексов, как и я. Но в голове все равно не укладывалось. Я просто отказывалась верить, что так ошиблась в Дине. А Лиза не ушла, верно? И ты не замечала, как она меня гнобит. Вместе с Глебом Васином. «Вместе с твоим братом!» Дина покраснела, но взгляда не отвела. «Лиза никогда сама не уйдет. У них с папой соглашение. Но это не значит, что мы с ней дружим. Она сама по себе и делает то, что ей велят, но не я. А я никогда тебя не хейтила. И мы с Лизой поссорились, когда я узнала, что это она заперла тебя в пустой аудитории. Хотя, да, ты мне сразу не понравилась, Алена когда облила Илью в столовке. Это выглядело так. Я пыталась защитить Тоньку, да перепутала я. И потом я извинилась перед ним. Выглядело так, будто ты из кожи вон лезешь, лишь бы привлечь его внимание. И Лиза говорила, что и в группе тебя не любят. Это не причина меня ненавидеть. И дело не в группе, а в Илье. Меня хейтели из-за тебя, Дина. Это неправда. Я тут ни при чем. У меня от возмущения даже рот чуть приоткрылся. «Ни при чем? Рассказывай, что у тебя с Архангельским?» У Дины Князевой я бы никогда не решилась спросить. Зато у Пылинки легко. Более того, я знала, что услышу сейчас правду. Дина вдруг лукаво улыбнулась. И от этой улыбки у меня внутри разом исчез огромный тяжелый камень, который не давал толком пошевелиться. Мне вдруг стало так легко, словно кто-то или что-то в одно мгновение сжег образ отвратительной гусыни, который мучил меня несколько месяцев. С глубоким вздохом я откинулась на подушку кровати и приготовилась слушать. У нас ничего нет и не было никогда. Папа, правда, решил, что мы отличная пара, и я должна выйти за него замуж, но этого никогда не будет. Почему это? В груди неприятно кольнуло. Папа Дина не из тех, кто отступает, чтобы сейчас пылинка не говорила. Это как выйти замуж за брата. От этих слов Дину аж передернула. Похоже, она говорила так, как чувствовала. «Он тебе, как Вик?» Дина покачала головой. «Он мне больше брат, чем Витя. Он такой старший брат, о котором я всегда мечтала. Илья единственный, кроме бабушки, кто видит меня настоящую». Но когда я познакомилась с клубком орядной, подумала... Она замолчала. Потом со вздохом встала и подошла к шкафу у стены. Открыла его и вытащила, кажется, одежду. «Уже поздно я пойду переоденусь. Ненавижу это платье. Неудобное, и кожа от него чешется». Я хмыкнула. «Ты в нем неотразима вообще-то. Никогда не видела, чтобы на ком-то еще так идеально сидела одежда, как на тебе». Дина посмотрела на меня без улыбки. В ее глазах было что-то такое, что я сразу поняла. Ляпнула глупость. В этом платье я не я, а вот бабушка знает, что я люблю. В руках Дины оказалась простая пижама, очень похожая на ту, которую мне в детстве покупала уже моя бабушка. Время и правда позднее, и мне пора уходить, но я не хотела. Мне еще тонна вопросов. И главное, внутренняя уверенность, что нам еще многое нужно сказать друг другу, выяснить все про нас. Но сейчас я чувствовала, что про Илью говорить проще. Мне надо в общагу, конечно. Но, может, расскажешь про Архангельского? Откуда он вообще взялся? Дина улыбнулась и, зайдя в ванную, начала смывать с лица косметику. Ну и рассказывать. Илья — сын одного из папиных друзей, очень давних и старинных кажется, еще со студенчества или со школы. Мама говорила, что их было четыре друга, но потом что-то случилось, в общем, они перестали общаться и на много лет пропали с радаров друг друга. Но три или четыре года назад Илья появился в нашем университете. Такого шороху наделал. Он получил именную стипендию Дмитрия Леднева. Это наш местный олигарх и меценат. Его сын, кстати, создал универсум. Я кивнула, стоя у открытой двери в ванную. Когда папа узнал про Илью, сразу же позвал его к нам домой знакомиться. И сейчас часто приглашает, но Илья редко соглашается. Папу это злит, но он очень уважает Архангельского. А папа вообще мало с кем считается. Дина говорила, не таясь, не подбирая тщательно слова. Она говорила, как есть, как все было на самом деле и даже не пыталась играть на моем очевидном интересе. «А почему твой брат ненавидит Илью? У них это взаимно вроде. Мне говорили, это началось после того, как ты ночевала в квартире Архангельского». Вода тут же прекратила литься. Дина удивленно выглянула из ванной. Я же осуществила мечту Карины и увидела князеву без грамма косметики на лице. Да, Костина сильно расстроится, если узнает, что и без мейка Дина все равно красотка. «Откуда ты знаешь, что я у него ночевала?» «Неважно, что произошло тогда». Я внутренне сжалась, подумала, что вот сейчас Дина точно выставит меня за порог, и мне придется возвращаться в общагу к Тоньке, если она, конечно, ночует в нашей комнате. На самом деле мне просто не хотелось уходить. Дина уже не улыбалась, она вернулась в ванную и, судя по шороху, переодевалась. Наконец раздался голос пылинки. «Пообещай, что никто не узнает, что тогда произошло». «Никому не скажу. Если не хочешь, не говори». Дина вышла из ванной в пижаме, самой обычной, из простого хлопка, и села на пол, прижавшей спиной к стене. Я последовала за ней. «Мы с Витькой хотели уехать на несколько дней в Москву. Там проходили платоновские чтения. Ты же знаешь, как я люблю философию». Брат обещал поговорить с папой. Поговорил. Меня никто никогда особо ни в чем не ограничивал. Ни бабушка, ни тем более мама. Но я знала, как живет Джули. Она тоже не может и шага ступить без разрешения. И с годами вряд ли что-то изменится. Нет, испугался, наверное. Папа ненавидит философию. Не знаю, на что я рассчитывала. Дина сидела рядом. ее худые плечи мелко подрагивали. Кажется, она заново переживала ту историю. Я уже пожалела, что спросила. Илья тогда был у нас в гостях и стал свидетелем сцены, не очень приятной. Витька свалил всё на меня, сказал, что ничего мне не обещал. Я накричала на него и вылетела из дома. Села в первую попавшуюся машину, что у дома стояла, и уехала. Илья нашел меня к вечеру в парке, хотел домой отвезти, но я отказалась. И тогда он отвёл тебя к себе? Ничего не было, клянусь. Он пошёл ночевать к соседям, у него ключ есть. Ты же сама теперь знаешь, ведь так? Я молча кивнула. Как всё оказывается просто. как гаденыш и слабак. Папа очень разозлился, что я ночевала у Ильи, у него. Блин, мне так стыдно об этом говорить. Не говори тогда. Я хотела погладить Дину по плечу. Но все-таки не решилась до нее дотронуться. Ему бесполезно было что-то говорить. Он хотел меня отправить к гинекологу, чтобы проверить. Тут уже даже мама встала на мою сторону, а Витька все это слушала и молчал. Я снова убежала из дома к Илье, а он взял и отвез меня в Москву на два дня на платоновские чтения. Молодец, Архангельский. Я знала, что он так поступит. Тут я уже не удержалась и неловко погладила Дину по плечу. Когда мы вернулись, папа позвал его к себе. Я не знаю, о чем они разговаривали. Илья так и не сказал. Но на стажировку в Штаты он не поехал в этом году. Я думаю, папа постарался. Решил так наказать. Но знаешь, он по-прежнему говорит Ведьке, что мечтает о таком сыне, как Илья. Я думаю, поэтому брат ненавидит Архангельского. А вовсе не из-за меня. Я на мгновение представила князя, вспомнила его разговор с отцом в подсобке. Теперь многое становилось ясно. С тех пор, как появился Илья, папа всегда ставит его в пример Витьки. Знаешь, как ролевая модель. Говорил, что он должен стать лучше Архангельского, если он его сын. Твой брат никогда не переплюнет Илью. Это же любому ясно. Зачем требовать невозможного? Дина повернула ко мне голову папе я не знаю наверное хочет чтобы мы были лучше чем есть но твой ведь похоже себя ведет если я правильно понимаю правильно витька с ума сходил не знал как сдвинуть архангельского а потом ты появилась я думаю он через тебя пытается достать илью видит что илья обратил на тебя внимание я пыталась с ним поговорить, но витя велел не лезть после того случая в общем «Мы давно по душам с ним не разговариваем». Я молча потянулась к Дине и обняла ее за плечи. Наверное, надо было извиниться, попросить прощения за все свои слова и мысли в ее адрес. Но я не могла ничего сказать. Дина заговорила первой. «Уже поздно. Ты поедешь к себе или здесь переночуешь? Оставайся, если хочешь». Я кивнула.